«Расскажите мне о фургонах, которые едут в Филадельфию», попросил он во время одной такой остановки. «Они только по утрам ездят». «Чаще всего да», — ответила Пейшенс. «И возвращаются пустыми за час или два до захода солнца». Она расставила ноги. «Все хорошо. Обопрись на меня, а то тебя шатает». Он рискнул перенести на ее плечи толику веса и впрямь пошатывает. А до тракта полмили, не меньше. Даже с девочками около часа. Тем более есть риск, что спину опять прихватит и на полпутем он просто-напросто упадет. До Филадельфии точно не доберется. Может, завтра. А солдат на дороге вы видели? Он шагнул чересчур бодро и ногу прострелила до самой стопы. Ох! Видели? покрепче перехватила его под локоть. «Смелее, друг, ты справишься. Мы видели два отряда милиции и офицера верхом на муле». «А еще британских солдат», – добавила наблюдательная Пруденс. «Они шли с обозом только в другую сторону». «В другую? То есть из Филадельфии?» Уже екнуло сердце. «Выходит, эвакуация британских солдат уже началась. А что в обозе не видели?» с пожала плечами. «Мебель, сундуки всякие, корзины. В одной из повозок ехали дамы, хотя почти все идут пешком. Там же места совсем нет. Придержи рубашку, друг, а то твое благочестие пострадает». Утро было прохладным, и внезапный порыв ветра взметнул полы широкой рубашки приятно холодя потную кожу, хотя зрелище и прям было, не для невинных девичьих глаз. «Да, я завяжу полы между ног», – предложила Пейшенс. «Я умею делать бабин узел, прямой и рифовый, меня папа научил». «Не будь дурочкой, Пейшенс, если ты завяжешь рубашку, как он будет в уборной ее задирать». Она слишком туго их завязывает. Ее узлы невозможно развязать, предупредила Прудан с Костя. Неправда, ты врушка. Ой, мисс сестра. Вот скажу маме, как ты меня назвала. А где ваш отец? Перебила к Джейми, пока они не вцепились друг к другу волосы. Девочки замолчали и странно переглянулись, прежде чем ответить. Не знаем тихо и грустно заговорила Пруденс. «Он ушел на охоту год назад и не вернулся». «Может, его индейцы забрали?» добавила Пейшенс, стараясь не терять надежды. «Тогда он сбежит и обязательно к нам вернется». Пруденс вздохнул и уныло согласилась. «Может. А мама думает, его ополченцы застрелили». «Почему?» – удивился Джейми, глядя на них сверху вниз – «Зачем им в него стрелять?» «За то, что он квакер», — пояснила Пейшенс. «Он не хотел воевать, поэтому они сказали, он лоялист». «Ясно. А он? Он и вправду лоялист?» Продан снежно посмотрела на Джейми. «Без слов, благодаря за то, что он говорит об их отце в настоящем времени». Я бы не сказала, но мама рассказывает, что на ежегодных собраниях только и твердят, что все квакеры должны быть за короля, ведь король хочет мира, а повстанцы хотят войны. Так что, она пожала плечами, люди думают, мы лоялисты. Папа не был, он не такой, ставила Пейшенс. Он говорил о короле всякое, а мама умоляла его придержать язык. «Вот и уборная», – неохотно объявила она, отпуская локоть Джимми и открывая перед ним дверь. «Только полотенцем не вытирайся, оно для рук, там в корзине есть кукурузные листья». Джон Грей проснулся совершенно разбитым. Его трясло в лихорадке, голова раскалывалась, оба глаза залепило липкой коркой гноя, левый не открывался вовсе. Ему всю ночь снилась какая-то сумятица, мешанина образов, голосов, эмоций. Вот же Эми Фрейзер, весь чёрный от гнева кричит на него. А потом... Все вдруг пропадает, и начинается кошмар. Они будто бы бегут вместе через болото, заебкую трясину, в которой вязнут ноги. Фрейзер проваливается, орет, чтобы Грей скорее уходил. А тот не может. Ноги уже засосало, и он стремительно тонет, размахивая руками, но не в силах нащупать опору. «Эй!» Кто-то затряс его за плечо, вытягивая из трясины Грей разлепил здоровый глаз и сквозь пелену увидел силуэт молодого человека в темном пальто и очках от чего-то смутно знакомого. «Джон Грей?» – спросили его. «Да», – отозвался тот и с усилием сглотнул. «А мы, мы имеем честь быть знакомы, сэр?» Визитер вдруг вспыхнул и ответил полголоса. Да, друг Грей, я... Ах, да, тот стремительно сел. Ну, конечно же, вы... О, Господи! Голова из-за столь разительной перемены положения казалось, вот-вот слетит плеч и припечатается в ближайшую стену. Молодой человек Хантер всплыл наконец свое имя из мешанины мыслей. Доктор Хантер! Тот самый квакер Дотти! Думаю, тебе, друг, лучше всего лечь. Думаю, сперва мне лучше избавиться от лишнего в желудке. Хантер вовремя выхватил и под кровать горшок потом подал стакан воды. Только пей медленно, друг Грей, иначе ее тоже не удержишь, и устроил Джона на подушках. Тут за спиной у него неожиданно возник полковник Смит. Что скажете, доктор? Взволнованно нахмурился тот. Он в своем уме. А то посреди ночи вдруг начал петь а потом до утра стонал и бредил. Да и вид у него!» Смита так выразительно перекосило, что Грей задумался. «Неужто и впрямь выглядит столь жутко?» «У него сильный жар», — определил Хантер, смерив Грея пронзительным взглядом сквозь очки. Он наклонился, чтобы пощупать у него пульс. «И, вдруг, Смит, видишь, что у него с глазами?» Перевозить его крайне опасно. Может случиться кровоизлияние в мозг, и тогда Смит недовольно хмыкнул и поджал губы. Оттолкнув Хантера в сторону, сам наклонился над Греем. «Подполковник, вы меня слышите?» Произнес он чуть ли не по слогам, будто разговаривал с лишенным или иностранцем. «Эй, хи эй, фиш!» Тут же пробормотал Грей, зажмуриваясь. «Пульс неровный», – предупредил Хантер, держа Грея за запястье. Рука у него была холодной и успокаивающей, твердой. «Я не готов брать на себя ответственность за последствия, если все-таки решите его перевозить». «Ясно». Смит помедлил немного. Грей слышал, как тот тяжело дышит. Но открыть глаза и посмотреть не рискнул. «Что ж, хорошо». Полковник невесело хохотнул. Раз Магомед не может прибыть к горе, значит, доставим к нему гору. Пошлю генералу Эй на письмо. А вы, доктор, уж постарайтесь, чтобы этот человек выглядел вменяемым. Раненым глазом Грей видел Дэнзила Хантера, и это обнадеживало. Значит, он не ослеп. Пока что. Хантер снял очки, чтобы взглянуть на пострадавший орган поближе. У него самого были привлекательные глаза, светло-карие, цвета мякоти, зрелой маслины, с крохотными зелеными прожилками в радужке. «Посмотри наверх, пожалуйста!» Грей попытался поднять глаз. «Ай, нет, тогда вниз!» Эта попытка тоже оказалась безуспешной, да и вправо-влево глаз двигаться не желал. Казалось, он засел глазницы, будто сваренное в крутое яйцо. Грей поделился этим наблюдением с Хантером, и тот улыбнулся, хоть и несколько обеспокоенно. Слишком сильный отек. «Нельзя пока говорить наверняка, что бы с тобой ни случилось, ударно удар нанесли с большой силой». Хантер, осторожно нажимая подушечками пальцев, ощупывал лицо Грея. «Здесь болит?» «Да». Можете не спрашивать, болит все, от скальпа до шеи, включая ухо. А насчет кровоизлияния в мозг, вы это серьезно? Такая вероятность существует, однако Хантер улыбнулся. Впрочем, я не вижу симптомов, ни обмороков, ни испутанности сознания, спиртное не в счет. И, судя по всему, после ранения ты некоторое время провел на ногах, так что шансы, думаю, невелики» хотя под склерой наблюдается кровотечение. Холодные кончики пальцев коснулись налитого века. Глазное яблоко ярко-красное, и кожа вокруг тоже выглядит весьма впечатляюще. В его голосе слышалась откровенная насмешка, и Грей щел это успокаивающим знаком. «Отлично», — сухо сказал он, — «и сколько надо времени, чтобы все прошло?» Хантер поморщился покачал головой. «Краснота спадет через пару недель, может, месяц. По сути, это обычный синяк. Просто лопнули крохотные кровеносные сосуды под кожей. Куда больше меня беспокоит, что ты не можешь двигать глазом? Кажется, у тебя перелом костной орбиты, из-за которой случилось ущемление орбикулярной мышцы. Жаль, здесь нет твоей жены». Она в этом разбирается лучше. моей жены», – безучастно повторил Грей. «Ах, да». Вспомнив случившееся, он неожиданно воспрянул духом. «Она ведь мне больше не жена, уже нет», – добавил он с усмешкой и наклонился к Хантеру, прошептать ему на ухо. «Джейми Фрейзер жив». «Хантер?» Удивлённо моргнул, снял очки и пристально всмотрелся в Грея, словно-таки усомнившись в его здравомыслии. «Это он меня ударил», — пояснил Грей, добавил, когда врач нахмурился. «Всё хорошо, сам виноват». «Хвала Богу!» — прошептал тот, расплывая широкой улыбки, скорее всего, радуясь новостям о спасении Фрейзера, нежели тому, что Грей сам напросился на кулак – «Ен будет просто...» Он бурно жестикулировал, не в силах описать словами чувства Ена «А, друг Клэр!» — воскликнул он, округляя глаза за очками. она она-то знает?» «Да, но...» Внезапный звук шагов заставил Грея упасть на матрас, неподдельно застонав от боли. Он зажмурился, повернул на бок голову и мучительно закряхтел. «Кажется, наша гора сейчас у генерала Вашингтона!» Несколько озадаченно, сказал Смит, останавливаясь возле койки, задев при этом ноги Грея. «Доктор, что хотите делать, но завтра он должен быть готов к переезду. Если надо, положим его в фургон». Честнон-стрит, дом семнадцать. Его светлость проснулся с красным, как у хорька, глазами и настроением бешеного просука. Будь у него успокоительное не колеблись, вколола бы ему двойную дозу, а так пришлось ограничиться щедрой порцией бренди в утреннем кофе, с к тому же, после непродолжительной борьбы с совестью, напоминавшей о клятве Гиппократа, Таликой Лаундаума. Злоупотреблять им не стоило, он, среди прочего, угнетает дыхательную систему. Однако я, отсчитывая пахучие красновато коричневые капли, убедила себя, что это более гуманный способ совладать с герцогом, нежели огреть его ночным горшком, или позвать миссис Фиг, чтобы та поддержала Хэла, пока я привязываю его к кровати». А мне было крайне необходимо, чтобы он прийти хоть ненадолго. Мистер Фиг, проповедник общества методистов, привел двух юношей из числа своей паствы, плотников, которые должны были поставить на место дверь и заколотить окна нижнего этажа на случай нападения толпы. Я сказала миссис Фиг, что та, конечно же, вольна рассказать обо всем мужу, да и как бы я помешала. Однако о его светлости лучше лишний раз не упоминать. Ради безопасности лорда Джона, не говоря уже о самом герцоге, который, в конце концов, очень дорог моему супругу. Миссис Фиг с радостью обваляла бы герцога в смоле и перьях, однако, услыхав имя лорда Джона, которому всегда питала особую слабость, согласно закивала. Она справедливо заметила, что если его светлость не будет кричать и закон или бросаться в рабочих подсвечниками, а его присутствие в доме никто не узнает. Однако что вы собираетесь с ним делать, леди Грей? спросила она опасливо поглядывая на потолок. Мы стояли в дальней гостиной, совещавшись полголоса, пока Дженни кормила Хэла завтраком, попутно следя, чтобы кофе с Бренди тот выпил до дна. Вдруг той солдат придет о нем справиться. Я беспомощно развела руками и призналась, даже не представляю. Надо просто дождаться возвращения лорда Джона или моего мистера Фрейзера. Они решат, как с ним быть. «Что до военных? Если вдруг кто заявится его искать, то я м -м, сама поговорю с ними». Она бросила на меня выразительный взгляд, мол, слыхали мы планы получше, но все-таки неохотно кивнула и отправилась за своей корзинкой для покупок. В осажденном городе всегда первым делом заканчиваются запасы еды. И если вдруг в Филадельфию с ранчой слетится континентальная армия, продуктов из окрестных сел на всех не хватит. Фургоны с продовольствием уже сейчас могут перехватывать на полпути. Однако у самых дверей миссис Фиг замешкалась – «А если Уильям вернется?» – строго спросила она. «Что тогда?» С одной стороны, миссис Фик надеялась на его возвращение. Она очень переживала за мальчика. С другой – терзалась ужасом от того, что случится, если он вдруг обнаружит своего родного дядюшку в пленниках у мачехи. «Я с ним поговорю», – твердо сказала я. Забежав по ступенькам, увидела, как Хел зевает под почти опустевшим подносом, а Дженни аккуратно стирает яичный желток у него с губ. Ночевала она в типографии, но утром вернулась, притащив потрёпанный чемодан, доверху набитый всякими полезными вещами. «Его светлый славно позавтракал», сообщала она, довольно обозревая результаты своего труда, и опражнил кишечник. «Я заставила его сделать это прежде, чем он выпьет кофе. Не знала, как быстро тот действует». Хал наградил ее то ли обиженным, то ли удивленным взглядом. Зрачки реагировали на свет уже слабо, чего вид у него был крайне пьяным. Герцог моргнул, и замотал головной, словно пытаясь развеять туман. «Позвольте-ка проверить жизненные показатели, ваша светлость!» улыбнулась я, чувствуя себя юдой. «Он ведь мой пациент. Зато Джейми мне муж, и это упрочило мою решимость». Пульс, к счастью, был медленным и ровным. Я достала стетоскоп, развязала на герцоге ночную сорочку и прислушалась. Сердце стучало размеренно, без перебоев, а вот легкие булькали, как прохудившаяся бочка, и дыхание то и дело сбивалось э, на рваные вздохи. Лучше дать ему настойкую федры, сказала я, выпрямляясь.